Часть третья. Это расплата! – карикнул из галереи один из людей с пистолетом в руке. К нему бросились охранники, но в зале эхом отозвался другой выстрел, снеся четверть головы барона. Тот человек тоже кричал о расплате. В воздухе прострелила стрела, вонзившаяся барона в живот, а следом вперед прыгнул мужчина с топором, однако его остановил охранник. Порядок к судье! Порядок! Судья застучал своим деревянным молотком, и охранники прекратили делать то, что делали, но люди покидали свои места и толпой направлялись к барону. Раздался гром, люди застыли, из непокорной толпы вновь превратившись в обычных зрителей. Порядок в суде! Судья, только что разодетивший в потолок оба огромных ствола своего дробовика, приказал всем вернуться на свои места. Мила! – прошептал хриплый голос. Словно услышав это, судья повернулся к Ди. Судя по документам, предоставленным шерифам, кажется, ты тот, кто сопровождал ответчика всю дорогу. Тебя также нанили в качестве его охранника. Почему тогда ты сейчас ничего не делаешь? Оружие против него бесполезно, и он может вернуться отстрел. Гул голосов волновал кровожадную атмосферу, но все поглотило голос в подобной тьме. К тому же у нас есть вы, судья. Ха, ты отлично разбираешься в людях, как я вижу, кивая, сказал судья. Судя по виду твоего не совсем человеческого лица, я так понимаю, это дампьер. Если бы это была не так, то не смог бы самостоятельно доставить сюда аристократа. Поэтому у меня к тебе есть вопрос. Что бы ты сделал в подобном случае? Див стал, люди, которые замерли при упоминании слова дампьер, теперь затрепетали от восторга. Они впервые увидели лицо Ди. У меня нет намерений оправдывать его действия, сказал Ди. Что? Воскликнул достающее живота стрелу барон, выкатив глаза. Девяносто процентов того, что было снесено с его головы, уже восстановилось. Ди посмотрел на присутствующих. Человек, который кричал о расплате ответчика, расплати кому скажите мне. Глаза, подобные земной ночи, сверлили мужчину, который атаковал первым. Мужчина молчал. А следующий. Второй, восторженно встав, похоже, рылся в воспоминаниях, но он быстро пожал плечами. Следующий. Следующий, следующий. Никто из них не смог назвать ни одного имени. Есть те, кто имеет право ненавидеть, и те, кто нет. Спокойно сказал Амди. Все, что есть у вас, это злость и жестокость. В зале суда утихли даже звуки дыхания. Вскоре судья объявил: Мы признаем подсудимого виновным. Он приговорен к сто тысячам лет в столичной тюрьме антиматерии. Однако я даю отсрочку пять лет до начала отбывания наказания. На удивление присутствующие почти не освистали приговор. "Тот проблема", пробормотал хриплый голос. "Если бы они дали ему максимальное наказание, это было бы одно, но внесение мягкого приговора практически приглашает эту толпу и волнчевать. Теперь смотри в оба". Прошёл час после окончания заседания, оформление документов было закончено, и они вышли из здания суда. Когда барон сел в карету, шриф хлопнул его по плечу и сказал ему: Я не знаю, повезло тебе или наоборот. Карета тронулась вместе с Ди и бароном, в ней ехал шариф и два охранника, ещё два охранника сидели на месте кучера. Через 5 минут Ди сказал: "Город находится в другой стране". "Что?" воскликнул шариф, скочив на ноги, и в окно рядом с ним заглянуло перевёрнутое лицо одного из охранников. "Что происходит?" спросил он мужчину. "Это странно". Лошади движутся сами по себе. Они вообще не обращают на нас внимания. Шериф собирался что-то сказать, когда Дип положил руку на плечо полицейского, останавливая его. Что впереди? спросил охранник-охотник. Ничего, категорично ответил мужчина. Охранник подтянул себя обратно, выглянув из окна, шериф сказал: "Лошади под заклинанием. Должны ли мы выпрыгнуть? Аристократ, вероятно, будет в порядке. Давайте продолжим двигаться". Слушай, этот диалог, барон побледнел. О чем вы говорите? Я собираюсь прыгнуть. Выйди, и они все равно придут за тобой, сказал Ди. Мы должны покончить с этим. Нет! Барон по-прежнему был готов выпрыгнуть, но Ди тащил его назад, заставил сесть и занял место рядом с ним. Примерно через десять минут карета остановилась, они были посреди пустоши. Во все стороны бесконечно простиралась желтая земля. Высунув головы из окна, Шарив спросил: "Ведете что-нибудь?" Ответа не было. Подойдя к двери, Ди сказал: "Оставайтесь здесь". А затем вышел, словно чёрный ветер. Он взобрался на место кучера. Два охранника уже испустили дух. На них не было никаких следов. Он провёл левой рукой по их лицам. "Яд", сказал ему хриплый голос. Но нет признаков, что они что-то ели или пили. Не, я не думаю, будто есть много шансов, что оба они умерли от передозировки наркотиков. Откуда он взялся? В этот момент дверь кареты открылась и вышел шериф с охранниками. С оружием на изготовку они осматривали окрестности. Стоп! Даже до окрика дюшериф посмотрел на переднюю часть кареты и, закричав от удивления, вскинул пистолет. Именно в этот момент в тридцати футах на землю упали три фигуры. Они должны были бы разбиться, но не разбились. Возdemirв примерно в фут от поверхности троица медленно опустилась на землю. Шериф поднял глаза, но не заметил никаких признаков какого-либо летательного аппарата. Единственным мыслимым объяснением было то, что по крайней мере один из них умел летать. "Стоять!" приказал им шериф. Охранники тоже держали своё оружие наготове. "Я Джарар", представился мужчина в полуплаще зелёный, шериф закрывал его ворот. "Я Паф", сказал мужчина в обычной рубашке и штанах. С грубым мочето и заткнутыми за пояс ножными. Я Вин, сказала девушка с обмотанным вокруг головы алым шарфом. С ее гибкими конечностями и симпатичным лицом было жаль видеть ее в компании неопрятных бородатых мужчин. Убийство наша работа, продолжила она. Отдайте нам аристократа, и вам не причинят никакого вреда. Шериф поводил пистолетом из стороны в сторону. Не могу этого сделать. Я хочу, чтобы на счёт 3 вы положили руки на головы и легли на землю лицом вниз. Если нет, мы застрелим вас. 1. Все трое переглянулись, губы в вино загнулись. Она улыбалась. 2. Жерар потянулся правой рукой и к своему шарфу. 3. Шарифа охранники направили огонь на трёх своих противников. Они ушли. В галедном месте, где до этого балла троится, шериф и охранники заметили, что при поворотах головы их поле зрения сильно качается. Даже прежде чем они схватились за шеи, из рта у них полилась яркая кровь, а затем их тела в конвульсиях упали на землю. Кое-кто ещё корчился также барон. Позади него в небо была брошена деревянная игла, где было верен, что видел троица примерно в 30 футах над землёй. Однако они неожиданно исчезли. И игла из необработанной древесины прошла через пустое пространство и исчезнув из виду. Сверху налетел ветер, пойманный им барон снова сплел кровь. К воздуху примешался яд. Прикрыв рот, Дипа бежал. Позади он ощущал что-то присутствие. И сделав выпад назад своим коленком, он услышал резкий лязг, что-то отразил. Очартив параболу кинжала, летел прочь, исчезнув где-то в пустоши. Охотник оглянулся через плечо. Траец стояла на земле, позади него. Один из них двигался с жуткой скоростью, другой источал яд, а третий использовал ветер, чтобы направлять его на людей. Развернувшись, де бросил иглы. Троица исчезла, но в то же время позади где раздались мужские и женские крики, сбившись в кучу троица упала. Судя по там, ну, как была собрана группа, вен была летуном. Острые деревянные иглы торчали из её груди и живота. Вверху или за её спиной их движения всегда были в пределах 30 футов и дипрочёлота. В винополе потоки крови окрасили пустошки на варио. Осталось двое. Ди бросился вперёд, всё время слыша стенане оборона о том, что он умирает. Жерар поджал губы, раздался вой, когда появился вихрь, закрутившийся как волчок, охотник оказался поднят в воздух. В его теле скрипнула каждая кость, рёбра ломались, а внутренние органы разрывались. Сбрызнувшись из носа и рта свежей кровью, Ди метнул свои иглы. Каждая из них развернулась назад, чтобы пронзить охотника. Что случилось, малыш? Вот где мы похороним того ристократа. Расмеялся Жерар, охотник мог даже разглядеть его кадык, но неожиданно его голос изменился, в лицо ему ударил новый ветер. Он закрыл глаза, когда открыл их снова, увидел нечто. Тёмная фигура, словно чёрная летучая мышь, мчалась прямо на него, разрывая его смертоносный завихрение воздуха. Он увидел ди края его плаща раскинулись, как пара несчастных крыльев. Всё, что он мог сделать, просто стоять как вкопанный, пока клинок охотника погружался в его голову, разрубая её до подбородка. Третий Пав закатичал и помчался прочь. Он отбежал всего на 10 футов, прежде чем грубая деревянная игло вошла в заднюю часть его шеи. Посмотрев, как Пав свалился на землю, Ди наклонился вперёд, сплёвывая кровь. Вихрь, который направил на него Жара, нёс яд Павфа. Лопетов свой меч в землю, где несколько раз неровно вздохнул. Это очень серьёзный яд, сказал хриплый голос. Он даже навредил мне. Этот пав, должно быть, учил фармакологию аристократов. На ладони его левой руки всплыло лицо. Оно было перекошено от боли. Нам справимся с ним в конце концов. Просто оставайся здесь в течение часа, ляг и отдохни. Боюсь, нет, сказал охотник. Что? Ди выпрямился, полоска тонкая, словно шелковая нить, пронеслась мимо его глаз. Дождь. Он мгновенно превратился в ливень, создавший вокруг Ди дымку из отскакивающих капель. А это просто соль на рану. В такие моменты присутствие кого-то, кто бы спасал нас от страданий, было бы вполне кстати. Как и всегда, ты попал в точку. А и не листья мне, сказал хриплый голос, слабо рассмеявшись. Лучше поторопись, я знаю барона места нахождения священного прядка. У меня плохое предчувствие обо всём этом. Вытащив из земли свой клинок, Ди повернулся к барону. Сквозь шум дождя послышался пафосный смех.